Пошел я своих орлов разыскивать. По плану у нас как раз занятия в лесу были. Бесшумное передвижение и прочее. В свете достигнутых десятком результатов, со стадом мамонтов опустились до звания стада бизонов. Дело крайне насущное. Я примерно прикинул, где они могли в лес войти, и поискал, и точно, тропа. Мечта разыскной собаки. Кстати, думаю... Надо будет Лемоку приказать, чтобы каким-нибудь противособачьим средством. У товарищей магов разжился. По крайней мере, след вслед мы их ходить и научили. Первые сто метров. Интересно, думаю, смогу ли я свое прошлое достижение повторить? Третьего дня на таком же занятии я мимо охранения прошел, не пригибаясь. Ох, и драил их потом раль, обстоятельно, с мылом. Не получилось проверить. Уже и до поляны, где десяток расположился, недалеко осталось. Даже голос те это расслышал. Гляжу, из-за кустов выглядывает. Похож на гнома, только ростом чуть поменьше, худее раза в три. И вместо одежды весь бурой шерстью зарос. Я в первый момент, как увидел, вообще подумал, что медвежонок, какой местный, даже по сторонам зыркать начал. А вдруг мамаша неподалеку? А потом приглядился а у этого, с позволения сказать, медвежонка, на лапах лапки, и туесок деревянный чуть поодаль стоит. Так что вполне разумное существо, и делом занимается конкретным, подглядывает. Так этим занятием увлекся, что меня на расстоянии борозка подпустил. Я его, правда... Все равно чуть не упустил, вертки оказался до невозможности. Да и кусается, будь здоров. Не отдерни я руку вовремя, ходил бы без двух пальцев. А уж визгу было на весь лес. Поднял я его за загривок перед собой, потряс слегка. ТТ перед ним помахал. — Значит так. Сейчас я тебя обратно на землю поставлю. Попытаешься удрать без разрешения, эта вот волшебная палочка в тебе живо десяток дополнительных отверстий просверлит для удобства вентиляции. Понял? Плохо, думаю, будет, если этот лесной житель человеческую речь понимать не обучен. Хотя пока что у меня с местными языкового барьера не возникало. — Обещаю, — бурчит шерстяной. Поставил я его перед собой. — Так, а ты у нас кто будешь? А этот суслик весь нахворился, насупился и глазищем из-под бровей так зыркает. — Местный. — ты не похож, говорю, ты парень на местного. Может, спрашиваю, документик у тебя какой на этот счет завалялся, а? Тут Рокки подбегают. Ух ты! Орет на весь лес. — Да это же леший! Вот это да! Как это, товарищ командир, вам его изловить удалось? Они же скрытные человеку нипочем! — Ах, вот оно что! Леший, значит, думаю. Ну-ну. И не таких видали, и рога обламывали на касках. — Стоп! Ты мне вот что скажи, лешие эти. Они за нас? В смысле, за свет или как? — Роки задумался. — Да, как сказать, командир, ни при том, ни присем. Нам гадят иногда по мелочи, но и тьму недолюбливают. — Для нас, — нагло так леший заявляет, — главный лес. А все ваши склоки... — Ясно, — киваю, — нейтрал, типичнейший. Бедняга леший от такого определения аж на землю сел. Лапами в воздухе начал знаки какие-то чертить. Решил, наверное, что я на него проклятие какое-то наложил. Ладно, хорош мельницу-то изображать. Лучше скажи, что мне с тобой делать? Шлепнуть на месте, как врага народа, или просто в моську носовать, да и на все четыре стороны отпустить? Леший прямо-таки взвыл. Нет, визжит. Только не на стороны, нет, шлепайте-бейте, только не на все стороны. Тут меня смех разбирать начал. Ты сам-то спрашивай, понял, чего сказал? — Ага, — орет этот пенек. — Видел я, как вы в стороны пускаете, как грохнет только шерсть клочьями. Да это же он, соображая, подсмотрел, как мы эти гранаты гномские испытывали и решил, что мы его, ну, лух. Тут и остальные подбежали. Собрались вокруг, смотрят. Бедолага Леший от такого внимания прямо на глазах скукожился. Смотрит жалобно. Я и не выдержал. Ладно уж, говорю, чудо лесное. Хватай свою бодейку и вали отсюда. Еще раз попадешься, обстригу шерсть и сдам счет госпоставок. «Раступитесь, парни, пусть идет. Леший своему такому счастью даже не сразу поверил. Секунд десять еще на меня пялился. Потом опомнился, подхватил свой туесок и бочком, бочком, а потом так припустил, что любой заяц позавидует. Один раз мелькнула бурая, между деревьями, и все. Ребята ему вслед еще с минуту улюлюкали, я не мешал, ждал. Наконец успокоились. «Натешились?» — спрашиваю. «Тогда слушайте. С завтрашнего дня для пятерых из вас учеба кончается, а будет экзамен, тот самый, главный». Сразу тихо стало, и лица у всех серьезными сделались. «В бой, командир?» «В бой». — Потому как задание такое, что без боя не войдется. — И кто пойдет? Я назвал, поименовал, как здесь говорится. Занятия на сегодня, понятно, благополучно скончались. Вернулись мы в бункер, это я так землянку нашу окрестил, четвертую по счету, между прочим. Первые три приемку не прошли, а это удалось. Все как положено. Три наката, дерном обложено, вход замаскирован, запасной лаз. И уж всяко лучше, чем в лагере новобранцев в палатке мерзнуть. С учетом тамошней вопиющей антисанитарии. Я Шаркуна в сторону отвел. Ты вот что, позаботься, чтобы до вечера все пределы заняты были. Придумай что-нибудь. Чтобы и не вымотались, и на мысли лишнее времени особо не находилось. Понял, командир? Все равно, конечно, накрутят они себя выше крыши. И те, кто уходит, и те, кто остается. По себе знаю. Меня перед первым выходом так здорово трясло, хоть отбойный молоток подключи. Внутри понятно, не внешне. А снаружи-то я спокойный был, будто танк.